Уже все было готово к свершению обряда, и хоровод поджидал ее, чтобы танцевать весь вечер и всю ночь. Но дел еще оставалось много. Для жертвоприношений надо было купить одного барана, двух кос, дюжину петухов, шесть ангольских кур, десятки метров материи. Дионизия показала длинный список, написанный карандашом на бурой оберточной бумаге. Всюду были проставлены цены плюс 20 мильрейсов для осаина чтобы он открыл лесные дороги, где бродит Эшу. Но что это? Дона Флор в отличном настроении, чем-то очень довольна и выглядит совсем иначе, нежели вчера. Может быть, Дионизия напрасно велела жрецам не скупиться на расходы? Нет-нет. Дона Флор сама просила ее об этом, так что спасибо за заботы и хлопоты. Однако сейчас уже все страхи позади. Хорошо ли, плохо ли, но все разрешилось. Покойник не беспокоит тебя больше? Дона Флор смущенно улыбнулась. Наверное, я перестала его бояться. Как же теперь быть? Ночью и на рассвете... Животных принесут в жертву. Перед каждым божеством поставят большую миску с ритуальной едой. Остановить это уже невозможно. Надо идти до конца. Даже если кума освободилась от страха, Эба только поможет ей сохранить присутствие духа. Деньги жрецы уже истратили. А боги напились горячей крови животных и съели свои любимые куски мяса, Они надели на себя оружие, украсились эмблемами, и крик Янсан уже разнесся по лесу. Теперь Дона Флор может быть уверена, что покойник никогда больше не потревожит ее. Дона Флор отсчитала деньги и, добавив еще немного, поблагодарила Дионизию за ее тяжелый труд. Потом пригласила позавтракать курицей в темном соусе, свиным филе в коньяке и сладким пирогом. Но Дионизия торопилась вернуться на жертвенную площадку, где под грохот барабанов о шоссе требовал свою любимую лошадь. По воскресеньям, после того, как доктор прибегал завтракать, ел он наспех, не различая вкуса, лишь бы скорее вернуться в аптеку, оставленную на мальчишку рассыльного. Дона Флор переодевалась и и, невзирая на протесты мужа, шла вместе с ним в аптеку. Там она тоже становилась за прилавок и помогала отпускать лекарства, нарядное и элегантное, словно на приеме у миллионерши Доны магии Паттерностро или комендадерши эмакулада Тавейры Пирос. Ее красота и изящество предназначались только доктору Теодоро. И, понимая это, Он чувствовал себя вознагражденным за воскресные дежурства. Так было и на этот раз. Грациозная и очаровательная Дона Флор блистала в бирюзовом перстне, подаренном гулякой. Обычное воскресенье, та же аптека, те же клиенты. Теодора и она, Дона Флор. Никто не указывает на нее пальцем, никто ничего не заметил. Никто не обвинил ее в прелюбодеянии, даже Дона Динора, ехидная прорисательница. То же солнце, тот же дождь, теперь мелкий, моросящий. Те же разговоры. А она-то думала, что наступит конец света, что сердце ее не выдержит. Но все осталось по-прежнему. Мы часто так обманываемся. Отпуская клиента, доктор Теодора Улыбнулся ей за прилавка, и Дона Флор, улыбнувшись ему в ответ, посмотрела на его лоб. Рогов не намечалось. Что за глупости, Дона Флор? Что за нелепая комедия? Между ней и доктором ничего не изменилось, а приятные воспоминания о сегодняшнем утре придавала какую-то интимность этому их дежурству в аптеке. Но было и другое воспоминание — а ночи в гостиной. И Донни Флор уже хотелось вновь видеть этого сумасброда, тирана и хитреца. Наверное, он придет, когда доктор, утомленный работой, заснет сном праведника».